Отвергнутая любовь перевод с испанского Первое сквозь изменчивый узор высокоплывущих облаков глядит луна и заливает своим светом влюбленные пары воркующие под тенью померанца и апельсина. Воздух, сладострастно знойный и душный от запаха гелиотропа, еще более раскаляется от слов любви и песен. Сады, леса и воды, тихо засыпая, внемлют соловью. Любви, любви. Перед окном одного из домиков стоит прекрасный Гидальго. Он перебирает пальцами струны. Дрожит, пламенеет и поет. Окно закрыто, но он не унывает, На то испанец он. Его песнь зажжет сердце неприступной, Окно уступит на пору маленькой ручки, Послушной сердцу, и дело в шляпе С широкими полями. Второе. Гидальга поет час, другой, третий, воздух начинает береть и румяниться, на гитаре лопаются одна за другой квинта, терция, на лбу прекрасного лица выступает пот и начинает капать на горячую землю, а он все поет. «Пленус вентер, нон студент лебентер», поет он, наконец, «имперфектум конъюнктиви пассиви». В переводе сие значит «О, лучше убей меня, но выйди, коли не выйдешь, кровь моя брызнет в твое окно, умираю». За окном слышны шаги, наконец-таки. Окно с визгом открывается, и в нем появляется Донна, прелестная, чудная, знойная. Гидальга замирает от восторга и захлебывается счастьем. О, чудные мгновения! Она высовывается наполовину из окна и, сверкая черными глазами, говорит. — Вы перестанете когда-нибудь или нет? Подлый гнусно! Вы не даете мне спать! Если вы не перестанете, милостивый государь, то я принуждена буду спать с городовым. Третье. Окно захлопывается. Гидальга закалывается. Протокол.